Благоволение хана распахнуло перед хаджи-решидом двери в дома вельмож. Хромой дервиш ел жирный плов с советниками хана и левел богословские споры с самыми уважаемыми хивинскими священнослужителями и мамами. И еще раз призвал хан к себе хаджи-решида. щук — успел предупредить дервиша. «Придворные подозревают». что у хаджи-решида тайное послание турецкого султана к властителю соседней Бухары. Конечно, хан Хевы хотел бы кое-что узнать об этом. Но если султан и поручил что-либо хаджи-решиду, то в Стамбуле сделай правильный выбор. Ничего нельзя было выведать у святого человека, далекого от мирских дел. Хромой дервиш и его друзья — прожив в Хиве месяц, отправились дальше к святыням Бухары. Покидая Хиву, Хаджи Решид надеялся, что самые трудные позади, но он ошибся. Из Хивы в Бухару в разгар лета обычно идут по ночам, но спутником Хаджи Решида пришлось пересекать пески с возможной поспешностью сделав выбор между опасностью смерти в пустыне и кандалами рабов. К этому выбору их понудила встреча после переправы через Амударью с двумя полуголыми истощенными людьми. Несчастные рассказали, как едва спаслись от разбойников, налетевших на быстрых конях и разграбивших их караван. Самые робкие в караване решили отсидеться в прибрежных зарослях, а потом вернуться в хиву Но несколько человек, которым примкнул хромой Дервиш и его друзья, предпочли идти в пустыню. Они надеялись, что уже на второй день разбойники забудутся, как страшный сон, а Аллах еще не создал такого коня, который выдержал бы больше суток в этом пекле. Идти надо было шесть дней. Воды могло хватить на четыре с половиной дня, может быть, на пять. Они это знали, но тем не менее поспешили в путь, чтобы избежать рабства. На второй день пали два верблюда. Затем умер самый слабый из спутников Труп оставили в песке. На пятый день, когда уже была близка бухара, путников настиг смертоносный вихрь пустыни. Хромой дервиш очнулся в хижине среди незнакомых людей, Здесь жили арабы-иранцы. Богатый хозяин послал их сюда пасти стада овец. Чтобы рабы не вздумали бежать через пустыню, им давали всего несколько кружек воды в день, и последним своим запасом они поделились с попавшими в беду. Бухара находилась рядом. Хаджи Решит был у ворот столицы второго из трех больших среднеазиатских ханств. враждовавших между собой и соседней Россией. Каканское ханство считалось сильнейшим, зато Бухарское особенно ревниво оберегало исламскую правоверность. Тот, кого обвинили в отступничестве от ислама, мог поплатиться даже головой. Когда паломники приблизились к воротам Бухары, их встретили чиновники бухарского властителя Эмира заставившие заплатить пошлину, опросили каждого и записали их приметы. Хаджи Решит, бродя по бухаре, чувствовал, что за ним следят. Он останавливался везде, возле древнего минорета мечети Колян поднимал глаза — рассматривал тончайший орнамент, и кто-то останавливался за его спиной, делая вид, что тоже любуется чудесным сооружением. Хромой дервиш шел на базар, где купцы торговали в числе прочего привезенным из России дешевым ситцем, где в чьих стояли огромные русские самовары, а внимательные цепкие глаза отмечали каждый его шаг. Хаджи Решида пригласили в один дом и стали расспрашивать о Стамбуле. Какие там улицы? Каковы обычаи? Потом он узнал, что среди гостей хозяина был человек, хорошо знавший турецкую столицу. Наконец приближенный эмира позвал его для ученого разговора с бухарскими мулами. Хаджи Решид не стал дожидаться вопросов. а сам обратился к толкователям Корана с просьбой разъяснить ему, стамбульцу, некоторые богословские тонкости. Ведь он столько слышал о мудрости бухарских законоучителей. Почтенные муллы, тем не менее, подвергли гостя настоящему экзамену. После этого испытания хаджи Решида оставили в покое, и он мог свободно рыться в грудах старинных рукописей, которыми была так богата бухара. Он побаивался лишь эмира, возвращения которого в столицу ханства ожидали со дня на день. О его жестокости и свирепости ходили легенды, ведь это он публично казнил своего министра за один неосторожный взгляд на невольницу, прислуживающую во дворе. Но встреча с этим деспотом все же состоялась. Это было в Самарканде, куда хаджи Шит направился из Бухары. Самарканд. Почти два с половиной тысячелетия пронеслись над ним, и дух былого великолепия столицы, огромной империи Тимура, запечатлелся в пышнейшей мечети биби ханым соперничающих с небесной синью из разцах ребристого купола мавзолея Гур-Эмир, где нашел последнее успокоение завоеватель. Здание, окружающие Регистан, одно из красивейших площадей Востока, напоминали об улугбеке просвещенном внуке Тимура, при котором в Самарканд отовсюду стекались Историки и поэты, астрономы и математики. Эмир Бухарский был в Самарканде проездом. После короткой встречи с ним Хаджи Решит покинул Самарканд. Полгода Хаджи Решит путешествовал с Хаджи Билалом и с Хаджи Сали. Слезы были на глазах у Дервиша, когда он в последний раз обнял друзей. Они так и не узнали. что с ними поревниво оберегаемым от неверных святым местам ходил не дервиш, не турецкий Эфенди, а Френги, европеец по рождению и духу, человек, отрицающий всякую религию. Да, в его лохмотьях хранился паспорт на имя Хаджим Эхмет Решит Эфенди, и султанская Тугра свидетельствовала это, но паспорт был таким же прикрытием, как всклокоченная борода дервиша, скрывавшая черты человека, которому едва исполнился тридцать один год. Челма странствующего монаха прикрывала голову тесно связанного с Венгерской академией наук, знатока восточных языков в Амбере, обладавшего редким даром перевоплощения. в быстро завоевавших широкую популярность в книгах, написанных после путешествия в Среднюю Азию. Вамбери подробно рассказал о превращении в Дервиша, о том, что заставило его решиться на этот рискованный шаг. Рассказал он и о своей молодости. Люди в начале XX века, зачитывающиеся его книгами, были уверены, что их автор – погиб в какой-нибудь новой, отчаянной, дерзкой экспедиции. Между тем, после своих необыкновенных приключений на Востоке он прожил еще полвека. Лингвистические исследования прославили Вамбери, но в поисках прородины венгров он не нашел верного пути. Ему не нужно было отправляться туда, где, по его словам, слушать считается бесстыдством, где спрашивать преступление записывать смертный грех общей прородиной предков венгров ханты манси было вероятно южное приуралье Став профессором восточных языков в вамамбери предпочитал путешествовать лишь в удобных экипажах в купе спальных вагонов В каютах первого класса. Посчитав, что на родине его недостаточно оценили и вознаградили, в Вамбери переселился в Лондон. Он занялся политикой, считался специалистом по русским делам. Вчерашний хромой дервиш в знак его заслуг перед Великобританией был награжден орденом королевы Виктории. Но до этого... Он проявил себя дерзким и умелым путешественником, повлиявшим на многих исследователей Востока. Многие, прочитав его книги, увлеклись странами Востока, стали изучать Коран и готовить себя к путешествию в неведомые страны. Бывает, что слава приходит к писателю после его первой и единственной книги. Всего одно открытие, может обесмертить имя ученого путь пройденный молодым в амбери в лохмотьях дервиша навсегда остался одним из самых удивительных и дерзких маршрутов в истории путешествий.